Глава 20 Рукопожатие. Чтобы не выглядеть совсем уж убогой, я решаю хотя бы подойти к воде. Не стереть же мне, как собачки полотенце и пледы. Пляж здесь почти такой же широкий, как был в Тофино. Если сидеть в самом его начале, где песок сухой, то люди в воде кажутся точками. До него остается еще метров триста, но даже на таком расстоянии я узнаю его. Просто больше нет на планете Земля таких спин и таких затылков. Помнится, за те 9 часов, которые мы прожили вместе, я почти влюбилась в этого парня, хоть и с самого начала чувствовала, что он не мой, а чей-то. Впрочем, так в моей жизни было всегда. Другого я никогда не знала. Он выглядит не таким худым, как год назад, но пострижен точно так же. Таит, широко расставив ноги и скрестив на груди руки, спиной ко мне, лицом к девочке и океану. У его ног копошится ребенок. Причем, если все дети всегда в солнцезащитных купальных костюмах, то эта девочка в белом платье с рюшами и бантами. На вид ей года три, не больше. И, конечно, вся юбка платья уже мокрая и в песке, хотя до воды идти еще метров двадцать. Она просто в ком-ямку, и в ней собирается вода. В эту ямку она кропотливо складывает белые круглые камни из своего ведерка. Он чувствует мой взгляд. Этот парень, как и Лео, имеет чувствительные антенны. Поворачивается, смотрит на меня пару секунд. Его глаза суживаются, но в такой игривой манере, которая свойственна только ему. И я сейчас копирую ее. Щурю свои глаза и улыбаюсь точно так же, как и он. «Лео!» Тянет пряничным голосом. «Лео Кай!» Снова повторяю его манеру. Он протягивает руку и кладет ее на мое плечо. Теперь улыбается тепло, хотя глаза все так же хитро сощурены. «Прости, целоваться не будем. У меня жена ревнивая», подмигивает. «Как скажешь», говорю. «Ну надо же!» «Живем в одном городе и ни разу не пересеклись. А в любой другой точке планеты – пожалуйста». «Да, точно. Ты права. Смешно даже». Он так сладко смеется, что даже голову запрокидывает. Я наблюдаю за Лео. Он, конечно, великолепен, глаз не оторвать. Кажется, этот серфинг изобрели персонально для него и для его тела. И доска, и волны – все это неотделимые части его. «Это он?» Вдруг спрашивает посерьезневший Кай. А я не знаю, он ли это. Последние дни вернули меня в исходную точку. Я только временное пристанище для всех, в том числе похожие для этого человека. Перевалочный пункт. До тех времен, пока не вернется полоса удачи. Или не вернется, как у Тиагу. Это Лев. Настаивает на ответе Кай. Ничего себе Память! «Ты даже имя запомнил? С твоей занятостью это, конечно, удивительно. Ты почти сутки называла меня этим именем, как я мог его не запомнить? Ты что, думаешь, я совсем уже старец без памяти?» «Кто угодно старец, но не ты. Лео падает с доски, и в мои пальцы вонзаются иголки. Я даже на цыпочки встаю, сурикат такой». Голова Лео появляется над водой, я выдыхаю и опускаюсь ступнями на песок. Он совершил всего три проката и дважды упал, а теперь подхватывает доску и идёт на нас. Как только подходит, я представляю их с Каем друг к другу, и они жмут руки. Лео смотрит на меня вопросительно, а я не знаю, как объяснить наши с Каем отношения. Друг. Приходит мне навстречу Каи. Да, друг. Поддакиваю. «Классно», — говорит Лео. «Еще увидимся». «Увидимся», — подмигивает ему Кай. «А помнишь?» — говорит он, как только Лео отходит от нас на приличное расстояние. «Мы кое-что друг другу пообещали. Я свою часть выполнил. А ты?» «Да, это правда. Он прислал мне звезду неделю через две после нашей встречи и расставания. А я ни в чем не уверена. Признаюсь». «Почему?» Я пожимаю плечами. «Ну как ответить на этот вопрос? Всего и не расскажешь. Это только если книгу написать, и то, наверное, не передашь. Просто есть такое ощущение», — говорю. «У него рукопожатие крепкое», — докладывает Кай. «И что? Это значит, что ему можно доверять. Это в вашем исключительно мужском мире все просто». А в мире, где появляются женщины, все становится так запутано, что распутать иногда невозможно. Это правда. Кивает Кай и смеется. В любом случае, он хороший парень. Мне интуиция подсказывает. А я под ее руководством империю построил. Это внушает доверие. Говорю с иронией. Черт. Ты не смейся. Это серьезно все. Да-да, говорю. Конечно, конечно. «Он просто молодой еще очень, шишек не набил, а доверять ему можно. Говорю же, руку крепко жмет, не больше и не меньше, ровно столько, сколько нужно». Девочка поднимает голову и смотрит на него щурясь от солнца. «А она на тебя похожа». Замечаю вслух, чтобы сменить тему. Кай сразу теряет игривость, и в его зеленых глазах появляется некоторый металлический оттенок. Девочка натуральная азиатка. Никаких примесей. Она похожа на жену, сухо поясняет он. Слушай, говорю ему, ты же меня знаешь. Сначала скажу, а потом подумаю. Замечательная девочка. Главное, научи ее не плеваться колой в аэропортах. Как зовут твою дочь? Металл из его глаз исчезает, и он снова усмехается, но уже без той мягкости, которая была до этого. Митсуко. Очень красивое имя. Что оно означает? Не помню. У жены надо спросить, она точно помнит. Он наборачивается. Я оборачиваюсь вслед за ним и вижу: к нам идет женщина в белом платье. Юбка длинная, и ей пришлось прихватить ее поддол рукой, чтобы не намочить. А вот и она. Объявляет мне Каи вся его мягкость и душевность, которые могут быть просто необъятными, как я знаю, возвращаются на место. Он не отводит от нее глаз и щурится, как от солнца. Так ему тепло и светло от того, что видит. А мне завидно. Нет, не по-злому, конечно, но... Никто и никогда на меня так не смотрел. И, скорее всего, уже просто не успеет. Его жена действительно имеет что-то азиатское в чертах лица, но она точно не азиатка. «Это моя Вики», — объявляет Кай, как только она подходит к нам. Его рука прижимает ее к его необъятной груди. «А это Лея». «А я знаю», — говорит Викки. «Мне даже становится неуютно от того, как пристально и откровенно она разглядывает мое лицо, мою фигуру, но при этом ни разу не смотрит в глаза». «Я видела тебя во сне примерно год назад», — сообщает. «Да? У меня даже волосы на затылке встают дыбом». «Угу». Кивает она. Спасибо. Пожалуйста, говорю я. А за что спасибо? За то, что ты есть, говорит она. Я впадаю в некотором смысле в ступор. Кай прижимает жену к себе еще крепче. Отпусти, просит она. Ми нужно спрятаться от солнышка. Уже полдень, я за ней. Слушая, она категорически отказывается от шляпы. Я уговаривал десятью разными способами. Только теперь я замечаю в его руках сложенную треугольником детскую шляпу. Вики забирает ее и надевает на голову ребенку. Девочка молча продолжает закапывать белые камни в братском захоронении. «Я не знаю, как у тебя это получается». С досадой восклицает Кай. «Тише», — говорит Вики. «Просто не заостряй ее внимание, вот и все. Ми, нам пора». Твои медведи проголодались. Пора их кормить. Вики выпрямляется, и я замечаю живот. Я не очень в этом разбираюсь. Может быть, она просто из тех, у кого большие животы? Но он точно не соответствует ее комплекции. Она худощавая в целом, а живот торчит. Кай ловит мой детективный взгляд и подмигивает с хитрющим прищуром. И Я понимаю, она беременна. И одними губами говорю ему «Поздравляю». И он тем же способом отвечает «Спасибо». И щурится еще сильнее, довольный. «Вики?» – окликает ее он. Она оборачивается, и я вижу, что у нее очень необычный пронзительный взгляд. «Вик, как там было про Мицуко, «Опять не помнишь?» «Не, не ври, все ты помнишь». И уже обращаясь ко мне, она говорит «Мицуко» означает «большой» в значении «благословенный ребенок». Благословенный, большой. Мы вместе возвращаемся на пляж и расходимся. Семейство Кая обедать, а я в свою компанию.